Глава седьмая. Минута опьянения. Это любопытное, но вполне логичное, странное, но объяснимое явление могло произойти только при данных необычайных условиях. Всякий предмет, выброшенный из вагона наружу, должен был следовать по той же траектории и мог остановиться только вместе со снарядом. Эта тема дала повод к беседам, которые затянулись до самой ночи. Волнение путешественников увеличивалось по мере их приближения к цели. Они готовились к неожиданностям, ждали новых чудес и находились в таком состоянии, что ничто не могло бы их удивить. Их воображение намного опережало снаряд, скорость которого незаметно для пассажиров уже значительно снизилась, и луна с каждой минутой увеличивалась на глазах. Казалось, им достаточно протянуть руку, чтобы дотянуться до нее. На другой день, 5 декабря, все трое были уже на ногах с пяти часов утра. Если верить вычислениям, то этот день должен быть последним днем их странствия. Именно в этот день, ровно в полночь, в самый момент полнолуния, они должны были достигнуть блестящего диска Луны. В ближайшую же полночь должно было завершиться самое необычайное из всех путешествий, какие только предпринимались в древние или новые времена поэтому уже рано утром сквозь окна, посеребренные лунным светом, они приветствовали ночное светило радостными и дружескими возгласами «Ура!». Луна величественно плыла по звездному небу. Еще несколько градусов, и она очутится именно в той точке пространства, где должна произойти ее встреча со снарядом. Барбекен на основании собственных расчетов установил, что снаряд упадет в северном полушарии, где тянутся обширные равнины и лишь кое-где попадаются редкие горы. Обстоятельства благоприятное, если лунная атмосфера, как полагали, действительно сохранилась только в лунных низинах. «Равнина, к тому же, гораздо удобнее для нашей посадки, чем горы», — заметил Ордан. «Житель Луны, которого высадили бы в Европе на Монблане или в Азии на вершине Гималаев, еще не вправе был бы сказать, что находится на Земле». «Есть еще одно удобство», — добавил капитан Николь. «Если снаряд упадет на плоскую поверхность, он остановится тотчас же, как только прикоснется к ней. С горы же наоборот, он покатится, как колесо, а так как мы не белки, то нам уже не выйти живыми из ядра. Стало быть, все к лучшему». Успех дерзкого предприятия и в самом деле казался уже несомненным, но Барбикен был все же чем-то озабочен хотя и хранил молчание, не желая волновать своих спутников. Дело в том, что движение снаряда по направлению к северному полушарию Луны доказывало, что его траектория несколько отклонилась. По математическим выкладкам, выстрел должен был направить снаряд в самый центр лунного диска. Отклонение было очевидным. Но что же могло его вызвать? Барбикен, не имея каких-либо исходных данных, не мог понять, ни даже определить степень такого отклонения. Однако он надеялся, что это отклонение не будет иметь иных последствий, кроме их посадки в северных областях Луны, как раз наиболее для этого благоприятных. Поэтому Барбикен, не делясь ни с кем своими опасениями, довольствовался тем, что внимательно наблюдал Луну, стараясь по возможности уловить степень отклонения снаряда. Что могло быть ужаснее предположения, что снаряд, не достигнув цели, начнет удаляться от Луны и унесется в межпланетное пространство. Теперь Луна уже не казалась плоским диском, уже всеяснее яснее вырисовывались ее выпуклости и горы. Если бы солнечные лучи падали сейчас на Луну косо, они не отвесно то благодаря отбрасываемой ими тени можно было бы ясно различить высокие кольцеобразные лунные горы, увидеть зияющие кратеры и причудливые трещины, бороздящие необозримые лунные равнины. Но сейчас весь этот рельеф стушевался из-за яркого солнечного освещения. Можно было лишь с трудом разглядеть крупные темные пятна, которые придают Луне сходство с человеческим лицом. «Лицо, да и только!» «Сказал Ордан. Но я обижен за прекрасную сестру Аполлона. Оказывается, она рибая. Путешественники на таком близком расстоянии от цели, не отрываясь, вглядывались в этот неведомый мир. В своем воображении они уже странствовали по новой стране. Они взбирались на высокие пики, спускались на дно широких кратеров. То тут, то там им чудились обширные моря, едва сдерживаемые в берегах давлением разреженные атмосферы горные потоки, несущие свои воды в эти моря. Склонясь над бездной, они надеялись услышать хоть какой-нибудь звук с этого вечно безмолвного светила. Этот день ярче всего запечатлелся в памяти друзей. Ни одна подробность не изгладилась из их воспоминаний. Безотчетная тревога овладела ими по мере приближения к цели. Эта тревога, конечно, усилилась бы, если бы они только знали, насколько уменьшилась скорость снаряда. Она показалась бы им явно недостаточной, чтобы долететь до цели. В это время снаряд уже почти ничего не весил, вес его уменьшался непрерывно и должен был полностью исчезнуть. Такое поразительное явление возможно лишь в точке, где лунное притяжение уравновешивается земным. Однако, несмотря на все волнения, ардан с привычной ему аккуратностью не забыл приготовить завтрак. Друзья закусили с большим аппетитом. Что может быть вкуснее бульона, сваренного на газе? Что может быть лучше консервированного мяса? В довершение пиршества было выпито несколько стаканов отменного французского вина, Причем Ордан не упустил случая заметить, что лунные виноградники, если они существуют, должны под палящими лучами солнца давать самые прекрасные сорта вин. Предусмотрительный француз захватил с собой на всякий случай несколько драгоценных лос и коддора, на которые он возлагал большие надежды.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 И доведись им провести в своей тюрьме еще несколько месяцев, они вышли бы из нее совершенно неузнаваемыми. Одним словом, с ними происходило то же, что и с цыплятами в клетке. Они жерели с каждым днем. Глядя в окно, Барбикен видел труп пса и прочие предметы, выкинутые из снаряда, которые неотступно следовали за ним. Диана грустно подвывала при виде останков сателлита.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 «Кстати, я уверен, что если мы не вернемся на Землю, то Мастон непременно навестит нас на Луне». «Не сомневаюсь в этом», — горячо подтвердил Барбекен. «Он верный и смелый товарищ. Да к тому же это не так уж и трудно. Колумбиада прочно врыта в землю Флориды. Хлопка и азотной кислоты для перекселина хватит. Луна снова пересечет зенит Флориды». Через 18 лет она будет в точности в той же самой точке, что и сейчас. «Ну еще бы!» — вторил Мишель. «Мастон, конечно, навестит нас, а с ним и наши друзья — Эльфистон, Бломсбери и все члены пушечного клуба. Ну и устроим же мы им прием. А там, глядишь, между Луной и Землей установятся уже регулярные рейсы поездов и снарядов. Ура Мастону!» Если уважаемый Мастон не был в состоянии расслышать эти «Ура», выкрикиваемые в его честь, то в ушах у него звенело наверняка. Что-то поделывал он в это время. Стоял бедняга на своем наблюдательном посту в скалистых горах на астрономической станции Лонгспика и старался разыскать в беспредельном пространстве снаряд Колумбиады. Если он думал в эту минуту о своих дорогих друзьях, то надо сказать, что и они не оставались в долгу. И под влиянием какого-то странного возбуждения все их лучшие мысли и чувства были связаны с ним. Чем же, однако, объяснялось это усиливавшееся с каждой минутой возбуждение пассажиров снаряда? Лица их раскраснелись, точно они сидели перед раскаленной печью. Дыхание сделалось бурным, легкие работали, как кузнечные мехи глаза горели голоса звучали оглушительно громко каждое слово вылетало из их уст как пробка из бутылки шампанского их жесты стали беспокойными им не хватало места чтобы развернуться и что всего удивительнее они даже не замечали своего странного нервного возбуждения однако они были трезвы и это не подлежало никакому сомнению. Следовало ли приписать это странное мозговое возбуждение необычайные обстановки близости ночного светила, от которого их отделяло всего несколько часов пути, или таинственному влиянию Луны на их нервную систему? А теперь резко произнес Николь: Раз неизвестно, возвратимся мы с Луны, я хочу знать, что мы станем на ней делать. Что мы станем делать? воскликнул Барбикен, грозно топая ногой, словно он находился в фехтовальном зале. «Я этого и знать не хочу!» «Ах, ты не знаешь!» врезал Мишель, и его крик вызвал громкое эхо в снаряде. «Нисколько об этом не забочусь!» в унисон ему кричал Барбикен. «А я знаю!» воскликнул Мишель. «Ну и скажи!» завопил Николь, который тоже не в состоянии был сдерживать раскаты своего голоса. «Захочу, скажу!» ответил Мишель, резко хватая товарища за руку. «Говори сию минуту!» — гремел Барбикен, сверкая глазами и грозя кулаком. «Ты увлек нас в это безумное путешествие, и мы желаем, наконец, знать, зачем!» «Да!» — заорал Николь. «Если я не знаю, куда иду, то хочу знать, зачем я иду!» «Зачем?» — вскричал Мишель, подпрыгивая на целый метр. «Ты хочешь знать, зачем?» Затем, чтобы именем Соединенных Штатов завладеть Луной. Чтобы присоединить к Союзу сороковой штат. Чтобы колонизировать Луну, обработать ее, заселить, насадить там все чудеса науки, искусства и техники. Чтобы цивилизовать селенитов, если они только уже не цивилизованнее нас. И, наконец, провозгласить у них республику, если они еще не догадались сделать это сами. «Да существуют ли еще на Луне эти селиниты?» — зарычал Николь, которым под влиянием непонятного опьянения словно овладел дух противоречия. «Кто говорит, что селинитов нет?» — угрожающе завопил Мишель. «Я!» — проревел в ответ Николь. «Капитан, посмей только повторить эту дерзость, и я заткну тебе глотко!» Противники готовы были кинуться с кулаками друг на друга — И нелепый спор грозил превратиться в побоище, если бы Барбикен, подскочив, не бросился их разнимать. «Стойте, безумные!» — кричал он, разводя Николя и Мишеля. «Если селенитов нет, мы обойдемся и без них». «Ну, конечно!» — орал Мишель, уже позабыв все свои предшествующие утверждения. «Мы можем обойтись и без них!» «На черта нам селениты! Долой селенитов! Луна будет наша!» — кричал Николь. «Мы втроем провозгласим республику!» «Я буду Конгрессом!» – вопил Мишель. «А я сенатом!» – орал Николь. «А Барбекен президентом!» – рычал Мишель. «Президент должен быть избран народом!» – кричал Барбекен. «Президент будет избран Конгрессом!» – завопил Мишель. «А так как я и есть Конгресс, то я единогласно избираю тебя президентом!» Ура, ура! Да здравствует президент Барбекен! кричал Николь. Гип, гип, ура! подтвердил Мишель Ардан. Затем президент вместе с сенатом громовыми голосами затянули популярную песенку Янки Дудл, а Конгресс вторил им, распевая в басовом регистре Марселиезу. Тут началась такая безудержная пляска с уступленными жестами, дикими конвульсивными и клонскими кульбитами, что Диана, присоединившись к этой вакханалии, неистово завыла и подпрыгнула к самому своду снаряда. Откуда послышалось непонятное хлопанье крыльев и необычно звонкий петушиный крик? Пять или шесть кур, как обезумевшие летучие мыши, взлетели под потолок, ударяясь с размаху о стенки снаряда. Тут путешественники пришли в состояние полного опьянения. Непонятно почему, воздух обжигал им легкие и дыхательное горло. Наконец, в беспамятстве, они замертво упали на дно снаряда.